Наконец, будучи не в силах сдержаться, он подошел к Си Фредди, которого этикет обязывал находиться поблизости от персоны государя, и сказал ему шепотом, «Что вы делаете, Леонтио? Бумага, которую я вручил вашей дочери, имела другое назначение. Вы предаете?» «Государь», — прервал его Си Фредди твердым тоном, «подумайте о славе вашего имени». Если вы откажетесь выполнить желание короля вашего дяди, вы потеряете корону Сицилии. Сказав это, министр быстро отошёл от него, чтобы не дать ему возможности ответить. Энрико пребывал в величайшем смущении. Его волновали тысячи противоположных ощущений. Он гневался на Сифреди, так как чувствовал себя не в силах покинуть Бианку, и колебался между ней и славой своего имени, довольно долгое время не знал, что ему выбрать. В конце концов, он все-таки принял определенные решения и, как ему казалось, придумал способ сохранить дочь Си Фредди, не отказываясь от трона. Он притворился, будто хочет подчиниться воле Рожера, а сам вознамерился хлопотать в Риме об освобождении от брака с кузиной, надеясь тем временем привлечь в себе благодеяниями вельмож королевства и настолько укрепить свою власть, чтобы избавиться от выполнения неугодного ему пункта завещания. Приняв это решение, он успокоился и, обернувшись к Констанце, подтвердил ей то, что великий канцлер огласил перед собранием. Но в тот самое время, когда он настолько изменился самому себе, что обещал на ней жениться в залу совета вошла Бьянка. Она явилась по приказу отца исполнить свой долг перед принцессой. И при входе до слуха её долетели слова Энрико. Вдобавок Леонтио, желая отнять у дочери всякие сомнения относительно постигшего её несчастья, сказал, представляя её констанцы. Дочь моя, выразите ваше почтение королеве. Пожелайте ей сладость цветущего царствования и счастливого брака. Этот жестокий удар сразил несчастную Бьянку. Она отчаянно попыталась скрыть свои страдания. Лицо её попеременно то краснело, то бледнело, и она дрожала всем телом. Тем не менее, принцесса не возumeла никаких подозрений. Она приписала нескладность её приветствия Замешательство юной особы, воспитанной в уединении и непривычной ко двору. Но инация тстояло дело с молодым королём. Вид Бьянки лишил его самообладания, и отчаяние, которое он прочёл в её глазах, потрясло его до глубины души. Он не сомневался, что, руководствуясь внешними признаками, она поверит в его измену. Если б ему удалось с ней поговорить,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 По многим причинам обвенчать её как можно скорее. Как только они туда прибыли, Бьянка узнала весь ужас, ожидавший её в чести. Отец сообщил ей, что обещал её руку коннетаблю. Боже праведный, воскликнула она, увлекая мая горестным порывом, который даже присутствие отца не в силах было подавить. Какие ужасные пытки готовите вы для несчастной Бьянки? Отчаяние девушки было так сильно, что сознание покинуло её. Тело поледенело, холодное и бледное, упала она на руки отца. Он был тронут, увидев её в этом состоянии, но хотя живо сочувствовал её страданиям, всё же не изменил своего первого решения. Наконец Бианка пришла в чувство, скорее от острого ощущения горя, чем от воды, которую Сифреди прыскал ей на лицо.